Глава 13. Логан. У меня дома никогда еще не было настолько чисто. Это о чем-то договорило. Я примчал домой с работы, чтобы отскрести каждый уголок, смахнуть пыль, подмести, протереть полы и прибраться, а потом сгонять за продуктами. И даже сейчас, когда в духовке готовился ужин, а я нарезал овощи на закуску, я оглядывал свое жилище и мысленно подмечал, что хотел бы прибрать или переставить до прихода Мэлори. Я впервые пригласил женщину к себе домой. Да, в это безумное заявление сложно поверить, потому что интимных отношений у меня было достаточно. Но какие бы сплетни ни ходили в нашем городке, я всегда встречался с женщинами у них дома, а не приводил их в свой. Я не готов был пускать их в место, где хранилось столько личных вещей. Фотографии на стенах, книги на полках, магниты на холодильнике. Мой дом хранил частички моей души. Я ни с кем не хотел ими делиться. До сих пор. Весь вечер у меня крутило в животе, и я сомневался, смогу ли вообще съесть приготовленный мной ужин. Я постарался на славу, вспомнив, как в Чулане мы обсуждали, что Мэлори любит греческую кухню, но редко ее пробуют, потому что в радиусе 50 миль от Стратфорда не было ни одного греческого ресторана. А ее семья предпочитала питаться стейками и картофелем. Потому я приготовил дзадзики со свежими овощами и приправленной специями питой. Еще добавил классические греческие салаты к курицу, запеченную сыром фета, артишоками, оливками, томатами в средиземноморской приправе. И упахался с десертом, сделав пахлаву, которая ждала своего часа в духовке, а в холодильнике лежал медовый соус. «Сегодня вечером единственное, что я мог держать под контролем, это еда и порядок в доме. Возможно, потому я был так зациклен узнать больше о греческой культуре и еде, чтобы выбрать идеально сбалансированное меню. И, возможно, поэтому я вылезал каждый уголок в уже без того безупречном доме, словно из-за одной единственной фотографии, стоящей не на своем месте, мэллори либо испытывает те же чувства, что и я, Либо решит что я сумасшедший. Я вздохнул, покачав головой, и стал раскладывать ломтики огурца вокруг миски с дзадзики. «Соберись, мужик!» В дверь постучали, и мое сердце забилось с удвоенной силой. Мне даже пришлось вцепиться в край стола, чтобы не свалиться. Я вымыл руки, вытер их полотенцем, висевшим на духовке, и пошел к двери, напоследок проверяя, все ли стоит на своем месте. Я прикоснулся к некоторым предметам, не для того, чтобы передвинуть их, а просто потому, что нужно было чем-то занять руки. А потом встал перед дверью, глубоко вздохнул, натянул на лицо добродушно веселую улыбку, словно говорящую «все хорошо», «все по плану», и открыл дверь. Когда между нами оказалась только сетчатая дверь, я застыл как идиот, забыв пустить мэллори в дом потому что был потрясен тем, как потрясающе она выглядела. Волосы у нее были распущены и лежали волнами, а кончики пряди красиво обрамляли подбородок. Мэлори нанесла золотистые тени, подчеркивающие голубизну ее глаз, и подвела их стрелками, придав им экстравагантный вид. Она надела джинсовую юбку, а под нее темные леггинсы с дырками, через которые виднелась ее загорелая кожа. Эту юбку она дополнила широким белым свитером, свисавшим с одного плеча. По какой-то причине в этом свитере Мэллори выглядела такой очаровательной, такой хрупкой, милой и прелестной, что я подумал. А не забить ли вообще на ужин? И не утащить ли ее в дом на обстоятельную экскурсию по моей спальне? Губы, которые я так любил пробовать на вкус, были накрашены моим любимым оттенком пыльной розы. Заметив, как я таращусь на нее, малори мягко улыбнулась. «Пригласишь меня в дом или мне сходить за пледом в машину, потому что у нас будет пикник на крыльце?» Я покачал головой, открыв сетчатую дверь и прочистил горло. Я не мог выдавить ни слова, и малори усмехнулась, просочилась между мной дверью и встала в коридоре. Я взял у нее шарф и сумку, повесив их на вешалку, а потом снова застыл, как придурок, засунув руки в карманы и пожирая ее взглядом. «Ты очень красивая». С трудом пробубнил я, и Мэлори улыбнулась еще шире, подойдя ко мне. «Ты и сам ничего», — пошутила она, подергав за фартук, повязанный вокруг пояса. «Можно потом ты останешься только в нем?» Мэлори засмеялась, и я тут же расслабился, словно впервые глотнул воздух после долгого нахождения на глубине. Я притянул ее в объятия. «Только если будешь послушной девочкой». Она отодвинулась, надув губы. «А я думала, тебе больше нравится, когда я плохая». Она засунула руки в задние карманы моих джинсов, сжала ладошки и притянула меня к себе. Прикусив нижнюю губу, мэллори прошлась взглядом по моей шее, подбородку, рту. По спине словно пробежал разряд тока, и я застонал, крепко и быстро чмокнув ее в губы, а потом шлепнул по попе и потащил на кухню. «Хватит отвлекать повара». Малори снова хихикнула, но направилась за мной, а я подбежал к духовке, чтобы проверить, как там ужин, пока она осматривалась. «Там дзадзики», — сказал я, открыв дверцу духовки и показав на тарелку, стоящую на столешнице. Сыр приятно плавился, курица шипела, и от ее аромата у меня заурчало в животе. Свежая пита, огурцы, морковь, помидоры и все такое. Я выпрямился и повернулся к ней, а Малори смотрела на меня так, словно я был мистическим существом, которого она раньше не видела. Что? Ты приготовил мне греческие блюда. Я ухватился за шею сзади. Ты сказала, что это твои любимые блюда. Один раз, напомнила она. Ну и мимолетно. Поверить не могу, что ты запомнил. «Я слушаю тебя», — пожав плечами, сказал я. «И у меня хорошая память. Теперь понятно, почему ты можешь перечислить почти каждое событие в истории». Она засмеялась, потянулась к бутылке вина, которую я поставил рядом с закусками, и налила нам по бокалу. Малори окунула кусок горячей питы в закуску, запихнула его в рот и закатила глаза, простонав. «Божечки, это восхитительно!» Я усмехнулся, взял бокал и чокнулся с ней. Спасибо, что пришла. Она проглотила, отпила вина, а потом легонько крутанулась и прошлась по гостиной. Спасибо, что напомнил моим вкусовым рецепторам, почему пита такая вкусная. Я наблюдал за ней, стоя за кухонным столом. Мэлори осматривалась в моем доме, водя кончиками пальцев по дивану, книжным полкам, рамкам, семейными фотографиями. Она остановилась перед снимком, на котором были запечатлены мы с мамой еще когда я учился в старших классах. На голове у мамы была моя шапочка выпускника, и одной рукой она обнимала меня за талию, а другой сжимала мои щеки, пока я притворялся раздраженным, закатив глаза. Но меня выдавала широченная улыбка, одна из моих любимых фотографий. Мэлори улыбнулась, водя бокалом по моему лицу, а потом пошла дальше, поднося вино к губам и разглядывая стоящие на полке книги. «У тебя здесь еще больше книг, чем в кабинете», — задумчиво произнесла она. «Я прочел все, кроме тех, что стоят на верхней полке», — подойдя к ней, сказал я. «Там те книги, что я еще собираюсь прочитать». Малори приподняла бровь, проводя пальцами по корешкам книг на второй полке. «То есть все остальные ты уже прочел?» «Я же рассказывал тебе, что я ботан». Она рассмеялась. «А я думаю, что чтение сексуально». Мэлори прижала одну руку к груди, положив на нее локоть другой руки, в которой держала бокал с вином и огляделась. Ее сияющие глаза стали еще ярче в моей тусклой гостиной, и она покачала головой, улыбаясь. «У тебя так... опрятно? Хотя вряд ли это должно меня удивлять». Мэлори посмотрела на меня и ткнула пальцем в грудь. «Но тебе нужно добавить немного красок и, возможно, немного беспорядка». «И ты с радостью устроишь этот самый беспорядок?» — спросил ей и просунул палец в петлю на ее юбке, а потом притянул к себе и заправил ей волосы за ухо. «Почту за честь!» — прошептала она и в ту же секунду меня поцеловала. Рукой я прижал ее к себе как можно сильнее, и, держа бокалы с вином, мы принялись целоваться. Поцелуй был нежным, милым и слишком быстро кончился, когда сработал таймер на духовке. м м Сказал я, чмокнув ее в нос и выпустил из объятий. «Лучше иди и поешь еще дики Главное блюдо будет готово минут через десять после того, как я добавлю последний кусок сыра. Феты? А то». Она прижала руку к груди, закрыв глаза. «Мой герой». Я заканчивал готовку, а Малори сидела на барном стуле за кухонным островком, пила вино и закусывала питы и дзадзики. Она интересовалась каждой фотографией, попавшейся ей на глаза. Выпытывала подробности каждой истории, о которой я коротко упоминал, а я расспрашивал ее о детстве и семье. У меня в голове не укладывалось, насколько разное воспитание у нас было, несмотря на то, что мы росли в одном городе и были связаны с одной винокурней. Если мой дом был наполнен смехом, любовью и воспоминаниями, то в ее доме царил бизнес, принципы, вечеринки и имидж. Если от нее даже в юном возрасте требовали слишком многого, то мое детство проходило совершенно свободно. Потом мы сели за небольшой обеденный стол, которым до этого пользовался лишь я, и принялись за салаты и основное блюдо. Мэллори восхитилась моими кулинарными навыками, издавая только мешающие стоны и прося добавки. Я смотрел, как она смеется и пьет вино, и чувствовал, как сильно бьется в груди сердце, а в мыслях кружат слова, которые я еще слишком боялся произнести вслух. После ужина я поставил тарелки в раковину, достал из духовки пахлаву, а Мэлори разлила оставшееся вино по бокалам, пока я поливал свежую выпечку медом. Я знал, что мед должен пропитывать пахлаву несколько часов, но Мэлори все равно расточала похвалы каждому кусочку. Она даже провела пальцем по тарелке, чтобы собрать крошки и мед. «Ты бог!» — простонав, сказала она, вытерла губы салфеткой и откинулась на спинку стола, как король после пира. «Серьезно. Ты должен открыть греческий ресторан, чтобы я чаще ела эти блюда». Я усмехнулся, сделав большой глоток вина, а потом поболтал остатками в бокале, смотря как красная жидкость разбрызгивается по стенкам. «Я могу готовить для тебя». «Хотел предложить я. Каждый вечер, если мы будем вместе». «Ты такой молчун сегодня», — заметила Мэлори, прогнав эти мысли из моей головы, прежде чем они успели материализоваться. Я взглянул на нее, улыбнулся и нерешительно пожал плечами. «Просто слушаю тебя и наслаждаюсь вечером». «Угу», — сказала она, поджав губы. «Нет, ты что-то задумал. Выкладывай, шеф». Я снова покрутил бокал, не сводя глаз с вина, а потом отставил его в сторону и, взяв с колен салфетку, положил ее на стол. Я встал, чувствуя, что сердце бьется где-то в горле, и протянул Мэлори руку, дрожащим голосом сказав «Потанцуй со мной». У нее чуть брови на лоб не взлетели. «Э-э-э, я... я не умею танцевать». Ухмыляясь, я поманил ее рукой. «Я поведу. Вставай». Мэлори посмотрела на мою руку так, словно она была пауком, который, конечно, ни за что бы ее не укусил, и на ее лице отразились беспокойство и страх. Но к ее чести она допила вино, вложила маленькую ладошку в мою руку и встала. Я немного отвел ее от стола и притянул к себе, положив одну руку на талию, а другой держа ее ладонь, и мы начали покачиваться под нежный мелодичный голос Леона Бриджеса. Сначала Мэлори нервничала, смотря себе под ноги, и морщилась, извиняясь, когда пропускала шаг. Но я вел ее, положив ладонь на поясницу, побуждая не сводить с меня глаз, и к первому припеву мы нашли ритм. Папа с мамой раньше всегда танцевали после ужина. Сказал я, осторожно развернув ее, а потом снова повернув к себе. Каждый божий вечер. Мы с братьями убирали со стола, мыли посуду, а папа уводил маму в гостиную, включал музыку погромче и танцевал с ней. У Мэллори заблестели глаза, и ее губы тронула улыбка. Как романтично. Да, папа был романтиком, посмеявшись, сказал я. Он всегда учил нас быть уязвимыми, эмоциональными, делиться чувствами, даже если мы испытывали стыд и смущение. И учил нас уважать женщину, заботиться о ней, делать счастливой. Я сглотнул и посмотрел ей в глаза. Учил, как сделать так, чтобы она чувствовала себя любимой. Малори тоже сглотнула и отвела взгляд, а потом прислонила голову к моей груди. «В моей семье все было ровно наоборот», — тихо произнесла она. «Мы вообще не разговаривали, и уж тем более о своих чувствах. Я знать не знаю, что за люди мои родители, если не считать, что они собственники бизнеса, коими они и представляются всему городу». «А мой брат...» — она покачала головой. «Я вообще ничего о нем не знаю, только то, что ему нравится гольф. Даже не знаю, нравится ли он ему на самом деле, или Малкольм просто занимается гольфом, чтобы вести бизнес с отцом. И они тоже ничего о тебе не знают». С ее губ сорвался тихий смешок. «Ничегошеньки». Я вздохнул, покачиваясь в такт музыки и крепко прижимая ее к себе. Какая жалость. Если бы они знали тебя такой, какой знаю я, если бы видели то, что вижу я, то были бы самой счастливой семьей во всем городе. Она ухмыльнулась, подняла голову и обвела руками мою шею. Мы стали просто покачиваться взад-вперед. О, правда? И что же ты видишь? Вот мой шанс. И я им воспользовался. Я вижу женщину, которая ничего не боится. Не отрывая от нее взгляда, сказал я. Вижу художницу с большим сердцем, страстью и талантом, о котором она говорит так скромно, что это производит еще большее впечатление. Вижу шуструю и целеустремленную хозяйку бизнеса с мечтой, которую уж точно воплотится в реальность. Я сглотнул, увидев, как Мэлори округлила глаза и приоткрыла губы. Вижу умную женщину, которой пришлось повзрослеть быстрее, чем следовало, но она справилась с этим на ура». Вижу силу, глубокомысленность и заботу. Вижу женщину, которая не выносит, когда ей ставят преграды, которая не хочет плыть по течению только потому, что от нее ждут именно этого. Я вижу путницу, которая сама прокладывает себе дорогу, сама продумывает свое путешествие, которое излучает цвет притягивающий остальных, как пламя притягивает мотыльков. Логан. А еще вижу женщину, которая борется за справедливость и учится, прежде чем выносить приговор. Я остановился и провел ладонями по ее спине, рукам, а потом обхватил ими ее лицо. Я убрал ее волосы назад и посмотрел в эти потемневшие омуты, произнося следующие слова. Вижу первую женщину, которая украла мое сердце, единственную, которая его сохранит, как я бы того хотел. У Мэлори задрожала нижняя губа, глаза заблестели. Долгое время мы просто смотрели друг на друга, переваривая последние слова, воздух в комнате стал таким плотным, что стал давить на меня. А потом Мэлори вздохнула, отошла и прижала ладонь к голове, а я резко опустил руки. «Боже, прости», — сказала она, сглотнув, и покачала головой, слегка улыбнувшись. Голова немного закружилась. «Наверное, нужно прилечь отдохнуть». Она уже направилась к двери, стащив с вешалки шарф и стала наматывать его на шею. «Завтра нам обоим на работу. А еще мне предстоит открытие студии, так что день будет тяжелым». Мэллори рассмеялась. «Надо выспаться». мэллори Попытался я остановить ее и снова притянуть к себе. Я...» Она выжидающе смотрела на меня, но я понял, что мне больше нечего сказать. Я не хотел извиняться, но, судя по ее реакции, подумалось, что именно это и должен сделать. Но я не жалел. Я поделился своими чувствами и сказал это, потому как хотел, чтобы она знала. Теперь ей решать, что с ними делать. Я сглотнул ком в горле. «Я могу тебя отвезти», — закончил я. «Раз тебя кружится голова». Она покачала головой. «Нет-нет, я в порядке. Здесь недалеко». Мэлори опустила взгляд на стол, где еще стояли тарелки с десертом и полупустые бокалы с вином. «Спасибо», — сказала она, снова посмотрев на меня. Блеск в ее глазах исчез, но голос еле заметно дрожал. За ужин и вино, — она улыбнулась, — и за танец. Я кивнул, не совсем понимая, можно ли поцеловать ее, притянуть в еще более крепкие объятия. «Раз уж завтра открытие, не мог бы ты…» Она прикоснулась к своей шее. «Ну, я знаю, что все будут там, а нашей семьи... Просто... Я пойму, если ты не сможешь прийти. Если не захочешь...» Я покачал головой, запустив руки в ее волосы, и наклонился, чтобы посмотреть ей прямо в глаза. мэллори я ни за что не пропущу открытие о твоей студии». Она кивнула, но опустила взгляд на мою грудь. Мэлори не могла выдержать зрительного контакта и избегала его, даже когда отстранилась, взяла сумку и открыла дверь. Мэлори выскочила из дома, оставив меня одного. Я чувствовал тепло в теле от наших объятий, которое меркло под порывами холодного ветра. Но она замерла на крыльце и повернулась ко мне. «Спокойной ночи, Логан», — тихо попрощалась она. «Спокойной ночи, Мэлори». Напоследок она взглянула мне в глаза ушла. А я остался стоять по другую сторону черты, которую она провела между нами и гадал. Вдруг я все уничтожил. Вдруг она завтра все отменит. Вдруг мне придется жить без нее. А все потому, что не смог смириться с выставленными ею условиями. Я понимал, что не смогу забыть Мэлори теперь, когда знал, каково это быть с ней. Но одеваться некуда. Решение за ней. Я сглотнул подступивший горлуком, закрыл дверь и принялся за уборку.